Ментальный приказ оказался настолько силен, что законник буквально рухнул к моим ногам. Тяжесть чужого тела исчезла, и я вздохнула, чувствуя, как постепенно возвращается контроль над оцепеневшим от ужаса сознанием. Босой ногой, и когда только законник успел стащить с меня чулки и ботинки, я коснулась руки своего мучителя. «Наручники!» Законник зашуршал по карманам, вытаскивая артефакт, ключ. Замок открылся с глухим щелчком. Возвращение магии было подобной эйфории. Энергия хлынула в меня, разгоняя по жилам кровь, мир расцветился красками. От вновь обретенной силы закружилась голова. Почувствовав, что руки, наконец, свободны, я первым делом стащила с головы ненавистный мешок. Огонь единственного факела на стене показался ослепляюще ярким. Я заморгала, привыкая к свету. В маленькой камере, кроме привинченного к полу стула и откидной лежанки в углу, было множество странных деревянных и железных приспособлений, назначение которых сомневаться не приходилось. Сейчас... В крепости пытки заключенных не применялись, но когда-то под это содержали особых специалистов и выделяли целые этажи. Судя по глухим стенам, мы были в центральной части крепости. Законник застыл у моих ног в ожидании дальнейших приказов. Его пустые, разом остекленевшие глаза неподвижно глядели перед собой. Он казался совершенно безумным. Но сейчас мне было все равно, какой след оставил мой ментальный удар в сознании неудавшегося насильника и убийцы. И тут понимание настигло меня. Я применила ментальную магию на законника. Скрыть это было невозможно, как невозможно было отрицать, что за подобное деяние мне неименуемо грозил костер. «Да». Я только что спаслась от скорой смерти, но своими действиями подписала себе новый смертельный приговор. Я не хотела умирать. Слишком долго я была покорной, добровольно-беспомощной и бессильной, и это чуть не стоило мне всего. Теперь пути назад не было. Скоро охранники тюрьмы почувствуют, что защитные артефакты не работают. Тогда они перекроют единственный выход и будут искать, прочесывая уровень за уровнем. И найдут. Я не хотела умирать так, вновь опустив голову, смирившись. Нет, что угодно было лучше этого. Опираясь на спинку стула, я с трудом поднялась на ноги. Несмотря на отсутствие наручников, я чувствовала, что сильно истощена, магически и физически. Похоже, фиоренский артефакт не только блокировал энергию, но еще и частично выпивал ее. Мне нужны были силы. Силы, чтобы стоять прямо, силы, чтобы двигаться, чтобы спастись. Того, что осталось во мне, едва хватало, чтобы держаться в сознании. Если я хотела выжить, мне нужно было несоизмеримо больше. И тогда я решилась. За восемь лет существования в стенах Бьянкини я создала для собственной тюрьмы не одни только блокиратор ментальной магии. Холодными, сырыми ночами в темной камере, терзая мое чувство вины за смерть Витторию, мнимую смерть, я запрещала себе даже мечтать о побеге. Но сейчас было уже нечего терять. и Я закрыла глаза, сосредотачиваясь. Вдох, выдох. Под веками расцвели тонкие энергетические нити, пронизывающие крепость. Защитные артефакты, блокираторы, уловители, запоры на замках камер, светильники. Сотни, тысячи кристаллов, наполненных дремлющей внутри силой. Нащупав ближайшую энергетическую нить, я потянула ее на себя. Резко и грубо, не заботясь о сохранности артефакта, к которому она была привязана. В отдалении раздался приглушенный хлопок лопнувшего накопителя. Отголоски взрыва прокатились по коридору, накаляя воздух. Я не обратила на это внимания, удерживая дрожащую в пальцах магическую нить и впитывая выпущенную на свободу энергию. Не ослабляя хватки, я подцепила следующую, а за ней еще и еще, замыкая нити, выплетая вокруг себя причудливую паутину, куда стягивалась собранная в многочисленных артефактах сила. Моя сила! Хлопок! Хлопок! Хлопок! Справа и слева от камеры с грохотом разлетались железные решетки. Горячий воздух обжег легкие, раздался сухой треск. Искры от разразившихся кристаллов подожгли разбросанную по полу солому. Я приложила руку к стене камеры. Камень едва ощутимо вибрировал. Казалось, вся крепость в Янкине содрогалась от зарождавшегося в ее стенах энергетического шторма. Пол под ногами тряхнуло. Раз. Другой. Я выглянула в коридор и тут же отпрянула назад. Деревянный настил, покрывавший неровный пол, уже занялся. Огонь захватывал все новое и новое пространство. Воздух дрожал от жара. Хлопок, хлопок, сила неостановимым потоком втекала в меня, наполняя до предела. Меня раздирало от магической энергии, бурлящей в крови. Еще, еще! Кожу покалывали искры, плотные, почти осязаемые. Ладони обволокло светом точно перчаткой. Еще несколько мгновений, и я не смогу больше удерживать эту мощь внутри собственного тела. Надо было уходить. Все равно куда. Все равно как. Я повернулась спиной к застывшему законнику, вытянула руки перед собой и высвободила магию. Оглушительные силы взрыв сотряс Бьянькини до самого основания. Слепящая бело-серебристая энергия сорвалась с ладоней, устремилась вперед ревущим потоком. Она врезалась в стену, подобно тарану, и толстая каменная кладка не выдержала, разлетелась, осыпав меня мелкими осколками. Я сделала шаг, другой. Сила, вытянутая из накопителей, потоком струилась сквозь меня всей своей беспощадной мощью, обрушиваясь на стены крепости». Я сама стала этой силой, не замечая ударов и ссадин, не чувствуя забивавший нос и рот мелкой каменной пыли, не слыша треска горелых досок под ногами, я медленно шла вперед, окруженная полусферой белого пламени, выжигавшего все на своем пути. Стены, барьеры, решетки плавились и рушились, едва соприкоснувшись с бьющим сквозь меня потоком чистой сырой энергии. Я не различала, куда иду, не видела пламени и рушащихся переборок. Тело было словно оголенный нерв. Магия, слишком сильная, слишком мощная, чтобы ее мог выдержать один человек, ослепляла и оглушала меня. Все чувства сконцентрировались на вытянутых ладонях, направлявших энергетический поток, пробивавший мне путь к долгожданной свободе. Грохот! Треск, стук, сила, одновременно приводившая в восторг и ужас, сила, которая всегда была тесна в оболочке хрупкого человеческого тела. Безумная, разрушительная мощь перемалывала камни, рассекала пламя. Энергия выплескивалась наружу. Энергия, которая под силу была разрушить любые препятствия. И выжечь меня дотла. В тот момент я не думала об этом. Кусок стены под ударом моей магии пошел трещинами и с грохотом обрушился, впуская в пустую камеру свежий морской воздух. Над заливом собиралась гроза. Ветер пригнал низкие темные тучи, море беспокойно рокотало далеко внизу. Редкие чайки белыми точками кружили над рыбацкими лодками, спешно возвращавшимися в город. Я замерла на самом краю с трудом сдерживая беснущийся внутри поток силы, а позади меня рушилась старая крепость-тюрьма в Янькине. Жадное пламя тянулось к переборкам, пол сотрясали обвалы. Где-то на грани слышимости раздавались смутно различимые крики и топот множества ног. Держась за стену, я выглянула в пролом. Волны лезали под ножи от весной стены, словно выраставшие прямо из скалы. Внизу торчали острые зубцы прибрежных камней. От высоты закружилась голова. Я на мгновение отпрянула в жаркую духоту камеры, собираясь силами. Коридоры тюрьмы полыхали. Возвращаться назад было некуда. Ничего не оставалось. Только вперед. Мне отчаянно, безумно хотелось жить. Стараясь не думать об острых скалах и страхе свободного падения, я шагнула к пролому. Сила кипела в крови, потрескивала на ладонях. Я несколько раз сжала и разжала пальцы, сделала глубокий вдох и как можно сильнее, оттолкнувшись от края стены, прыгнула. Ветер ударил в лицо тугой струёй, не давая вздохнуть, трепал остатки порванного платья, путал волосы. Скалы, поначалу далекие, стремительно приближались. Я заставила себя держать глаза открытыми, не поддаваться панике и считать. Три, два, один... Магия сорвалась с пальцев, ударила о гладь пролива. Отдача оказалась настолько сильной, что мне показалось, будто я всем телом с размаху врезалась в каменную стену. Но это замедлило падение и оттолкнуло от острой скалы, выросшей из моря в опасной близости. Я вошла в воду неудачно, боком сразу погрузившись в глубину, и темные волны сомкнулись над головой. Вода сдавила тело, опуталась мирительной рубашкой. Тяжелое намокшее платье тут же потянуло ко дну. К счастью, законник разрезал его почти напополам, и мне не составило труда разорвать оставшийся кусок лифа и выпутаться из рукавов. Отчаянно работая ногами, я поплыла в сторону неясного серого света, помогая себе магии. Море показалось ледяным. Струящаяся по венам магическая энергия разгоняла кровь, не давая замерзнуть, но даже так мышцы сковала острой судорогой. Во мне еще оставались силы, но я чувствовала, как с каждым ударом сердца они покидали меня. Чудовищный поток энергии, который я пропустила через себя, словно бы безвозвратно сломал что-то внутри. Я больше не могла удерживать магию, не могла восстановить резерв и не знала, смогу ли когда-нибудь вообще. Сейчас это все не имело значения. Я покачивалась на волнах среди скал, чуть в стороне от узкого пролива, соединявшего крепость с исследовательским центром. На горизонте, кажущемся столь близким и столь далеким, были различимы силуэты черепичных крыш и высокие шпили башен городка от Отчего-то мне вдруг вспомнился Бьери, его теплая улыбка, рассказы о проказах маленькой Ливии и заботах большой дружной семьи. Мысли о старом законнике, Обувитом плющом домики с флюгером в виде поросного корабля ненадолго согрели сердце. Казалось, что именно Бьери, только Бьери мог бы помочь мне. Укрыть, спрятать, спасти. С того момента, как я, дав отпор законнику и использовав магию, подписала себе смертный приговор, я отчаянно нуждалась хоть в ком-то, кому смогла бы довериться. Только Бьери мог бы пойти на такое. И, может быть, главный дознаватель — паук Доминика. Южный лорд, упрямый и непокорный борец за справедливость, так любящий нарушать правила и разбивать границы, соединенные со мной узами энергетической совместимости. Только вот его давно уже не было ни в Бенькине, ни даже в Виньятти. Только вот он, наверное, уже забыл обо мне». Отогнав разочарование и острую тоску, я ушла в глубину. Окружив голову коконом воздуха, я направила магический поток в вытянутые ладони и, двигая плотно стиснутыми ногами, словно диковинная рыба, поплыла вперед. Холод постепенно проникал в тело, замедляя мысли. Магии оставалось все меньше, а берег казался все таким же далеким. Я плыла и плыла то всплывая, то вновь уходя под воду. Одно лишь упрямое желание жить толкало меня вперед. Если весь мир поверит, что заключенная номер семь умерла сегодня, когда в камеру к ней вошел подчиненный ментального приказу законник, жаждущий ее смерти, если я сумею выбраться отсюда, бежать из виньяты, можно будет начинать жизнь заново. Но пока не было сил об этом думать. Домик и флюгер. Маленькая тихая улочка чуть в стороне от восточной пристани, видимой в ясную погоду с галереей, соединявшей здание тюрьмы с корпусом исследовательского центра. Рыбацкая лодка с самого Бьерея и лодка его зятя занимали самый крайний причал. Оттуда было всего пять минут до дома. А какой чудесный вид открывается с чердака, где недавно сделали комнату малышки Ливи. Прямо на колокольню ратушной башни, которая стоит всего в нескольких улицах вглубь острова. И еще апельсиновый сад, где Ливи любила гулять с Коко своим щенком. Я собирала эти мельчайшие детали, вспоминая болтовню в ере. Угасающее сознание гнало меня вперед по ним, как по карте. Выбраться на берег, стянуть грубую ткань с чьей-то лодки, прошмыгнуть, держась тени мимо портовой стражи. И дальше идти, идти, не думая об усталости, о пустоте, о холоде, вдоль по тихой улице, краем глаза выисквил шпиль ратушной башни и апельсиновый сад. Где-то залаяла собака. Я подняла голову и различила на крыше невысокого синего домика железный флюгер. Из последних сил я рухнула на ступеньки и, потянувшись, слабо постучала в выкрашенную зеленой краской дверь. Маленькая девочка застыла на пороге, во все глаза разглядывая меня, а позади прыгал и заливался лаем тонколапый щенок. «Ливи!» — просипела я, и девочка вздрогнула, услышав свое имя. «Дедушка, бери!» «Мама!» — малышка испуганно пискнула, вцепилась в дверную ручку и, обернувшись, закричала куда-то в глубину дома. «Мама! Мама! Деда!» послышались чьи-то торопливые шаги. Теряя сознание вместе с последними каплями магии, я бессильно опустилась на ступеньки, но кто-то знакомый и теплый не дал мне упасть. «Дочка! Я Нита! Что произошло?» Сквозь заволакивающий разум туман услышала я взволнованный голос старого законника. Я не могла ответить, беспомощно уронив голову на грудь. Бьерри обхватил меня, поднимая на руки, внес в дом. Где-то послышались женские голоса. Бьерри тихо ответил. Кто-то охнул, разбилась тарелка. «Все будет хорошо, дочка, все будет хорошо!» Голос Бьерри успокаивал, его тело убаюкивало. Я расслабленно выдохнула, прижимаясь к надежному плечу старого законника. И белое марево забытья окончательно затянула меня в свои объятия.